Глава восьмая. Петропавловск, ноябрь 1788 года. Киреевский Алексей Михайлович. Как ни странно, но вся экспедиция собралась вовремя. Даже сокол не опоздал, хоть и пришел последний. Однако тяжело в этих водах ходить. Постоянные туманы, какие-то бешеные ветра, к земле не подойти, кругом скалы имели. Гораздо приятнее в Америке. Хотя тоже не подарок, но все равно проще. А какую бухту мы нашли? Она недалеко от острога Чернышова. Мы, конечно, разместили там свои гербы отметили эту местность на рус... как русскую территорию. Но надо ставить остроги. Воды там довольно оживленные. Мы встречали английские корабли, испанские, американские. Воевать ни с кем не воевали, обменялись дружескими визитами, картами. На них, кстати, отмечены уже наши земли до 32 градуса северной широты. Хотят наши противники или не хотят, но мы уже заявили о своих притязаниях. Но за такой внешней мирной встречей можно даже не приглядываясь увидеть горящий за спиной фитиль. Каждый из встреченных собеседников при случае готов стрелять в любого другого. И только наше превосходство в пушках было гарантией мира. Кстати, корабли этих «повелителей морей» нельзя назвать самыми лучшими, как и экипажи. Я бы даже сказал, что у нас порядка больше. Да и не мудрено, мы военный флот, а они купцы. Забавный случай произошел на острове Кадьяк. Он наш, и купцы его выбрали в качестве своей базы в местных водах. А туда заявился какой-то английский Брик, и его капитан начал со всех требовать для себя преференций, мол, эти земли принадлежат Англии, потому что ей принадлежит все, что она захочет получить. Но тут в бухту вошел корабль под русским флагом. Надо ли говорить, что по величине он превосходил англичанина раза в два, а по количеству пушек не меньше, чем в четыре? Тот сразу сбавил свой тон и отложил требования. А тут так получилось, что в бухту вошел еще и Трухтан. Он как раз отправил свою экспедицию и решил показаться русским купцам. Интересно, что на следующий день мы этого англичанина тут уже не видели. А для промышленников и купцов здесь настоящий рай. Мы, пока проходили мимо всех островов архипелагов побережья Америки, видели буквально неисчислимые стада морских животных. Жаль, только вдоль всего побережья нам пройти не удалось, просто не хватило времени. Надо было идти в Петропавловск. Ничего. На следующий год продолжим. Главное уже сделано. Все знают, что эти земли под защитой русского флота. Петропавловск. Ноябрь 1788 года. Фон Сиверс. Ефим Карлович. Все последнее время мне пришлось буквально убегать от догоняющей меня зимы. Экспедицию Никитского сняли чуть не в последний момент, причем нам пришлось их еще ждать и с тоской смотреть на образующие из -за береги Но они успели. А у меня сложилось такое впечатление, что Петр Сергеевич, и я не осознавал, чего они избежали. Он находился в состоянии эйфории от всего виденного и услышанного в этих землях. Как оказалось, он нашел каких-то туземцев, сумел с ними подружиться, и они выступали его проводниками в недолгом путешествии по реке. Петр Сергеевич, по его рассказам, постоянно их расспрашивал о разных камнях и особо приметных местах. Из их слов составил предварительную карту местности и сырья. По ней здесь есть уголь, железо, медь, ртуть, нефть. Про все остальное он только догадывается – и уже впился в меня как клещ, требуя в следующем году отвезти его сюда. Он, мол, уже договорился, что туземцы будут его ждать и готовы отработать все лето как проводники. Пришлось его успокоить, что это вопрос не моей компетенции, а ему надо обращаться к Муловскому. После того, как мы сняли экспедицию Никитского, пришлось буквально пробиваться через постоянные шторма и туманы на Камчатку. Хорошо, хоть какая-то карта этих мест уже есть, благодаря чему удалось избежать значительных неприятностей. Да и подготовка наших матросов позволила справиться с возникающими неожиданностями. Так что, несмотря ни на что, мы смогли успешно добраться до Петропавловска. Сейчас экипаж отдыхает и ремонтирует корабль. Чувствуется, что на следующий год нам придется опять обходить Все возможные для посещения земли. Охотск. Ноябрь 1788 года. Капитан Ненашев Николай Иванович. Теперь до весны нам ждать с Хотя и без любых гостей завод хватает. Меня своей властью Муловский назначил командиром экспедиционной части в Охотске. Тут есть свое начальство, подчиняющее иркутскому губернатору, а мы сами по себе. Наш командир – начальник экспедиции, а также президент Адмиралтейства и императрица Вокок. Но с местными властями мы дружим. Командир далеко, а мы живем тут. Уловский у нас побывал, шорох навел знатный, всем досталось. Строк начальник, ничего не скажешь. Но указания раздал ясные и понятные. Надо поставить дополнительно новую верфь. Как он сказал, та, что есть, пусть делает то же, что и раньше, и чем больше сделает, тем лучше. А на новой будут строиться корабли для флота. Так что корабельщики уже забегали, место нашли, теперь ладят все необходимое для строительства мастерам велел поставить кузню чтобы могла обеспечить все железные детали и водяную лесопилку доски на корабли пилить а пока не будет лесопилки пилить вручную но корабли строить лес велел запасать и сушить его а пока использовать имеющиеся запасы на старый верх и кроме того заставил уральских мастеров искать место для домницы сказал что будут тут железо плавить Пока железо в слитках будут вести с Урала, потом станут доставлять руду с Екатерининска, по его словам, там она есть. Сказал, что надо учиться плавить с каменным углем, мол, в Англии уже не используют древесный уголь, а только каменный. Так что пока на этой домне и будут учиться. Ну и рядом с ней надо делать все необходимое. Пруд, водяные колеса, воздуходувки. Мастера говорят, не меньше года потребуется. А он им в ответ, сколько потребуется, столько и делайте, но чтобы было. И велел им ладить прокатный стан. Мастера покивали и согласились. О, дело знакомое, ни на одном казенном уральском заводе уже такое сладили. Ну и заодно велел строить все, что необходимо для жизни. Казармы, бани, амбары... Заготавливать лес, ставить мастерские по производству всякого инструмента и домашнего инвентаря. Велел рыбу заготавливать и траву разную, чтобы зимой можно было с цингой справиться. Соли сколько мог оставил. Если не хватает работников, искать желающих заработать среди местных. Тем же туземцам поручить сбор травы, а заодно учить их. Местных велел не обижать, за работу платить честно. Ну, и много других поручений по хозяйству оставил. А еще велел учить солдат, обещал весной проверить. И не шагистики, а стрелять из ружей и пушек, а также штыковому бою. При отъезде оставил донесение иркутскому губернатору и в Адмиралтейство. Велел немедленно отправлять гонца с письмами. Так что зима у нас скучной не будет. Петропавловск ноябрь 1788 года, Муловский. Первоначальную задачу мы выполнили. Можно сказать, прошли вокруг половины шарика, без особых повреждений, да вдобавок основали четыре острога, взяли под контроль новые территории. Вопрос только один – удержать бы их. А удержать надо. Весь мой план, постепенно складывающийся в голове, части в частности – и на владении этими землями. Причем надо не просто владеть, а осуществить их колонизацию и развитие. Сейчас все в значительной степени зависело от Санкт-Петербурга. Какое решение будет принято там? Как далеко заходят амбиции Екатерины и ее забота о развитии России территориальной целостности? Насколько я знаю, сейчас идет война с турками и шведами. И на значительную помощь не рассчитывать не приходится. В то же время у России остаются и другие возможности оказать поддержку. Правда, использовать их достаточно сложно. Одно крепостное право стоит. Хотя, с другой стороны, оно и предоставляет возможности для переселения части людей в новые земли. Но просто переехать сюда явно недостаточно. Как ни рассматривая ситуацию, этот район является одним из полюсов силы в будущем мире. Япония, Китай, Канада, Америка – все они располагаются именно здесь. И противостоять им сейчас практически невозможно из-за отсутствия всего необходимого. А сама Россия и так надрывается из последних сил. Крепостные умирают от голода и произвола хозяев. Рынка внутреннего потребления нет, и если по уровню технического развития все страны еще находятся практически в одинаковом положении, то именно сейчас начинается технологический рывок западных государств, который и обеспечит им в дальнейшем преимущество во многих областях. Поэтому и нужно озаботиться развитием своей территории, ее расширением и заодно ограничением возможностей противника. Первой ласточкой послужил Павлодар, названный в честь цесаревича. Если удастся удержать его, то мы лишим Америку лучшего порта на западном побережье. А потом будет Лос-Анджелес. Это поселение сейчас называется Миссия Сан-Габриэль, но на этом месте должен стоять русский город. Конечно, останутся еще другие места и удобные бухты для создания портов и городов, Но строительство своих опорных баз ⁇ это хорошее достижение. Кроме того, занятые территории должны послужить местом для выращивания зерна и овощей. И тогда они обеспечат едой весь этот район. Да из глубины Америки, используя сухопутные речные маршруты, много чего получить можно. Надо будет еще поискать дорогу от форта Чернышова на Миссури. А оттуда по течению легко добраться до Миссисипи и по ней попасть на восточное побережье Америки. Таким образом, получится значительно сократить дорогу из Европы и не потребуется огибать мыс Горн для доставки некоторых товаров. Ну а признание своими имеющихся архипелагов на севере совершенно необходимо. Они позволяют заложить незамерзающие порты, с которых можно круглогодично контролировать значительную территорию. И, кроме того, это означает лишение возможности создания иностранцами опорных баз в этих водах. А чем меньше здесь будет чужих, тем лучше. Особо стоит отметить Сандвичевы острова, или, как они потом станут называться, Гавайи. Если не допустить их переход под юрисдикцию Америки, то она лишится очень нужных ей баз что не будет способствовать усилению ее влияния в этих местах. Ну, а сами острова могут в значительной степени обеспечить нас продовольствием. Про Хакаида и Амура говорить нечего. Их занятия сразу отсекает все поползновения на Курильские острова и Сахалин. Кроме того, открывается свободная дорога из Тихого океана к Владивостоку через Сангарский пролив или пролив Лаперуза. Ну и появится возможность для создания новых портов вблизи Японии. Так что с геополитикой все нормально. Пока первые опорные пункты намечены, осталось найти возможность их удержать. Пожалуй, решающими в развитии этих мест будут два фактора – ресурсы и отношения с индейцами. Почему с индейцами? А больше договариваться не с кем. В Америке они только есть. Сами белые в это время сидят еще на восточном побережье и контролируют лишь незначительную часть из всего того, что будет принадлежать им в дальнейшем. Вот и надо помочь индейцам удержать их земли и не пустить пришельцев дальше. Как? Думать буду. Но история покорения Дикого Запада не должна повториться. А ресурсы тут есть. Никитский привез из экспедиции намытое золото. Говорит, что это только начало, надо идти вверх по течению, там должны быть богатые россыпи. Есть золото в Калифорнии, на Амуре, а если еще и верховья Юкона отжать, тот же самый Доусон и реку Маккензи, как она впоследствии будет названа, то и вообще получится хорошо. Так что, думаю, золото и меха позволяют содержать не один десяток кораблей и организовать торговлю с индейцами. Но это должно быть только начало. Я нисколько не сомневаюсь, что рано или поздно англы начнут качать права. И вот тогда все будет решать количество пушек и кораблей. А еще придется столкнуться с Амерами. Они тоже захотят получить удобные порты на западе континента но думаю, что еще с десяток лет у меня есть, так что можно и нужно подготовиться ко всем этим стычкам. Вот и сижу, бумагу мораю, думаю, что делать дальше, и заодно планирую работу на следующий сезон. Он будет для меня решающим. Надо повторно обойти все места, предварительно договориться с аборигенами и отправляться в Санкт-Петербург. Представлять проект освоения этих земель.